16. Отцовский приемник берет только средние волны. Радиостанция WGUY давно уже канула в лету и ушла из эфира, но WDER транслировала старые песни, и когда она мыла стаканы, с которого вылило вино, какой-то герой пятидесятых пел о юной любви. Потом она вернулась в гостиную и... бинго! Он стоял на пороге, с банкой пива в одной руке и привычной улыбкой на лице. Возможно, она не услышала шума подъезжающего автомобиля из-за музыки, или из-за головной боли, а может, из-за первого и второго на пару. «Эй, Лизи, я сожалею, что опоздал. Действительно, сожалею. После семинара Хонорса мы заспорили о Томасе Харди и... Она молча отворачивается от него и возвращается на кухню, к музыке, льющейся из филку. Теперь это как эта группа поют шабум. Он последовал за ней. Она знала, что последует, по-другому просто быть не могло. Она чувствовала, как все то, что ей хотелось высказать ему, копошится в горле. Едкие фразы, ядовитые... Но какой-то одинокий, полный ужаса голос сказал ей, что ничего этого говорить нельзя, во всяком случае не этому человеку. Но она совет проигнорировала. Переполненная злостью, не могла поступить иначе. Он ткнул большим пальцем в сторону радиоприемника, гордясь никому не нужными знаниями. «Это Корц, первоначальная черная версия». Корс. Рок-н-рольная группа, созданная в 1954 году. В данном контексте исполненная первым составом группы, где выступали только афроамериканцы. Лизи повернулась к нему. Ты думаешь, меня интересует, кто и что поет по радио после того, как я отработала 8 часов и прождала тебя еще 5? «А потом ты заявляешься в четверть одиннадцатого с улыбкой на лице, банкой пива в руке и историей о том, что какой-то давно умерший поэт для тебя важнее, чем я!» Улыбка с его лица не исчезла, но начала уменьшаться, пока не скукожилась до ямочки на щеке, а к глазам прилила вода. Потерянный испуганный голос вновь попытался остановить ее, но она его проигнорировала потому что хотела рвать и метать. И по увядшей улыбке, и по растущей боли в глазах она видела, как он ее любит, и знала, что любовь это лишь увеличивает разящую силу ее слов. Однако ей хотелось наносить удар за ударом. Почему? Да потому что она могла их нанести». Стоя у двери на кухню, дожидаясь возвращения Скотта, она не могла вспомнить всего, что наговорила ему, только каждая последующая фраза была жестче предыдущей, преследовала цель причинить большую боль. В какой-то момент она ужаснулась, осознав, что ничем не отличается от совершенно распоясавшейся Дарлы, еще одна задиристая дебушер, и к тому моменту его улыбка давно уже сошла на нет. Он так серьезно смотрел на нее такими невероятно большими глазами. Влага только увеличивала их размеры, и, казалось, они вот-вот съедят все лицо. Она остановилась в какой-то момент, не закончив тирады о том, что ногти у него грязные, а он грызет их, как крыса, когда читает. Она остановилась, и пауза не заполнил ни шум двигателя проезжающего автомобиля, ни скрипшин ни даже музыка, которая обычно доносилась из ночного клуба рок. Тишина накрыла ее с головой. И она поняла, что хочет дать задний ход, да только понятия не имела, как это сделать. «Самое простейшее — я все равно люблю тебя, Скотт. Лежим в постель». Сразу в голову не пришло. Только после була. «Скотт, я...» Она не знала, куда двинуться дальше, но, похоже, необходимости в этом не было. Скотт поднял указательный палец левой руки, как учитель, который собрался сказать что-то очень важное. И улыбка вернулась. Во всяком случае, некое подобие улыбки. «Подожди». «Подождать?» На его лице отразилась радость, словно она постигла какой-то сложный замысел. «Подожди». И прежде чем она успела сказать что-то еще, он вышел в темноту, расправив плечи, уверенной походкой. Весь алкоголь выветрился, джинсы обтягивали узкие бедра. Ей удалось лишь один раз произнести его имя «Скот», на что он опять поднял указательный палец «Подожди». А потом тени поглотили его.